Глава 519. Демонический дух Восточного моря. Мастер меча Линь Дианьхоу сверкнул глазами и вытянул вперед правую руку, указав на точку в Восточном море. В следующий миг четыре призрачных меча со свистом вылетели у него из-за спины и, превратившись в четыре застрённых луча света, полетели в указанном направлении. Мечи издавали глушающий крохот. Летя над вратами демонического духа Восточного моря, между дрейфующими в пространстве вещами и предметами, мечи были похожи на бесконечно вращающиеся воронки. Внезапно мечи обрели материальную форму и резко впились в поверхность врат, прорезав в них неровный проход. Это отверстие ярко вспыхнуло зелёным и красным светом, а изнутри начали раздаваться всхлипывания, похожие на завывание призраков. Изначально внутри этого прохода была пустота, Однако сейчас все, кто посмотрел туда, увидели, что в глубине явно было что-то ещё. «Врата демонического духа Восточного моря открыты! Входящие, поспешите!» Коротко воскликнул мастер меча Линь Хоу, однако интонация его была холодной и суровой. Как только он это произнёс, двенадцать сыновей меча вылетели из-за его спины, и, превратившись в острые лучи меча, полетели прямо к проходу. 11 из них спокойно прошли внутрь, но когда через проход проходил последний человек, Линь Тяньху внимательно посмотрел на него и, подняв вверх руку, щелкнул пальцами. С них вырвался поток цемеча и вошёл в этого последнего оставшегося ученика. «Прими эту цемеча, и пусть она станет защитной божественной способностью для тебя и остальных 11 учеников!» Когда Линь Тяньху это произнёс, поток цемеча уже был почтительно принят последним учеником, Поклонившись учителю, последний ученик исчез в проходе. К этому времени Тань Лан, ранее стоявший за спиной Лин Тянь Хоу, уже исчез. Его силуэт, преобразованный в последнюю Ци Меча, исчез в проходе вместе с двенадцатью учениками из секты Меча Ло. Блязь глаз Тянь Юнь Зу успокоился. Тянь Юнь Зу многозначительно взглянул на Лин Хоу, а затем медленно произнес. «Ученики секты Тянь Юнь, входите!» Десять человек, в том числе и Ванолинь, поспешно встали, повинуясь приказу, и полетели к проходу. Скорость Ванолини была немного ниже остальных, он отнюдь не рвался войти первым во врата, наоборот, подождал, пока другие ученики пройдут в проход, после чего вошёл сам. После того, как ученики секты меча Ло и секты Тяньюнь вошли во врата демонического духа Восточного моря, в прорезанное мечами отверстие стали проходить ученики других сект старых монстров культивации, я Осисю и напряжённо над чем-то размышляла, а затем, сжав силой зубы, превратилась в поток кроваво-красного света и прошла через врата демонического духа. В течение получаса люди продолжили заходить в ворота. Среди сотен вошедших были ученики некоторых очень известных старых монстров. И вот, когда прошло ещё полчаса, Лень Тяньхо взмахнул правой рукой, и крутившиеся в водоворотах мечи, прорезавшие проход, тут же вздрогнули и замерли, Превратившись в световые мечи, они вернулись за спину к Линдянь-Хоу, снова приняв вид четырех сверкающих улизорных мечей. После того, как четыре меча исчезли, проход, вырезанный во вратах демонического духа Восточного моря, вспыхнул еще ярче зелено-красным светом, а затем буквально в одном мгновении исчез, не оставив и следа. Почти все культиваторы, которые здесь присутствовали, уже разошлись, а те, кто еще остался, тоже уже собирались покинуть данное место. Вскоре в звёздном пространстве, окружавшем Восточное море, осталось совсем немного культиваторов. Оставшиеся культиваторы были знаменитыми старыми монстрами культивации, они хорошо знали друг друга, и причина, по которой они ещё не ушли, заключалась в последней волне красного света. Это всё имело прямое отношение к большой тайне планеты Тяньюнь. Стоявшие культиваторы пока хранили молчание, никто не решался заговорить. Взгляд линь тянь заострился, Он взглянул на стоявшего вдалеке Тянь Юнь Цзу и произнёс. «Тянь Юнь Цзу, Вещь, которая была в последней волне, это табличка с заклинанием!» Тянь Юнь Цзу спокойным взором оглядел Лин Тянь Хоу, а затем у остальных своих старых приятелей, стоявших рядом, и сказал, улыбнувшись. «Верно, это табличка с заклинанием, и это третья часть. Я не думал, что это открытие врат демонического духа в самом деле принесёт табличку с заклинанием» которую мы все так долго ждали. Раз уж табличка была всосана в Восточное море, то сейчас для нас уже нет причин для беспокойства, несмотря на то, что врата открываются один раз пять тысяч лет. Каждый раз вошедшие получают 500 лет для испытаний и возможности заполучить втянутые прилевом сокровища, а значит, у нас есть время. Так давайте устраиваемся собраться на этом же месте через 200 лет, и мы снова откроем проход и войдём туда». Я надеюсь, вы все осведомлены о том, что случилось в прошлом, поэтому нам нужно будет всесторонне подготовиться, и 200 лет, кажется мне, нам вполне себе хватит». Сказав все это, Тянь Юнзы поклонился присутствующим, а затем взмахнул рукавами и шагнул в пустоту. После него остались рябь, волной распространяющейся по пространству. Мастер меча Линь Тянь Хоу тихо вздохнул, а затем повернулся и внимательно посмотрел на врата демонического духа, после чего превратился в световой меч и тоже исчез. После их ухода стоявший вокруг них знаменитые старые монстры культивации разделились на группы по 3-5 человек в зависимости от личных предпочтений и симпатий и тоже поспешили удалиться. Возле врат демонического духа Восточного моря вновь стало тихо, море плывущих облаков медленно двигалось и излучало таинственную ауру, периодически освещая вспышками света зелёного и красного цветов. Мастер меча Лень-Тяньху, превратившийся в световой меч, полетел пронзая пустоту туда, где находилась его секта Мечало. И это место находилось вовсе не на планете Тянь-юнь, и не на одной из ее планет-спутников. Лень-Тяньху улетел к огромной планете, которую он некогда силой протянул сюда из глубин звездного неба. По размерам эта планета уступала планете Тянь-юнь, однако превосходила ее планеты-спутники в несколько раз. В ней также было и весьма большое количество духовной силы что весьма подходило для занятий культивацией. Именно здесь и была основана секта Меча Ло, Лень Тянь Хоу дал этой планете имя «Планета Великого Ло». Лень Тянь Хоу на скорости с огромным грохотом вошёл в атмосферу планеты Великого Ло, он направлялся в восточную часть планеты, прямо туда, где он обычно уходит в закрытую культивацию. «За 200 лет я наверняка сумею полностью очистить меч Бессмертных, соединю его с демоническим духом и превращу в меч демонов». «И когда придёт время отправляться за табличкой с заклинанием, я стану сильнее в два раза!» Подумал Лин Тянь Хоу, сверкнув глазами, он ищет пространство. Тянь Юн Зы же, вернувшись на планету Тянь Юнь, отправился в семицветную башню на вершине Трёх Гор. Там он уселся на пол и разложил возле себя чёрный, как смоль, кости животных. Свирепые кости ярко блестели, излучая злую порочную ауру. «Мой чуник Ван Линь без сомнения многообещающий. «Правда, пока не знаю, насколько велики его перспективы». С обычным выражением лица Тянь Юнзе взмахнул правой рукой, и кости взлетели в воздух, а затем перевернувшись, поле на землю. Глаза Тянь Юнзе вспыхнули. Он внимательно уставился на кости, мало-помалу на его губах начала играть лёгкая улыбка. Внутри врат демонического духа Восточного моря царил Хаос, и можно даже сказать, что это место — отдельный мир. Может и были люди, кто знал, насколько велико данное место, но в Анне не было за их числа. Пройдя через врата демонического духа, в Анлине испытал чувство, будто бы он прошел сквозь воду. Затем перед ваннем открылась огромная пустошь. Здесь была земля, было небо, даже были моря. Однако данное место не было планетой культивации. Место, где находился ван Линь, было абсолютно безлюдным. Это была просто бескрайняя пустошь. Остальные 9 учеников секты Тяньюнь были разделены неведомой силой в тот момент, когда они входили во врата. Прямо сейчас он понятия не имел, где они находятся и куда идти. Эти врата демонического духа Восточного моря не похожи ни на одно место, что я посещал прежде. Это место больше похоже на мир смертных, а не на место испытаний, где спрятано множество сокровищ. Глаза в анрине загорелись, а затем он распространил свое божественное сознание и взлетел в небо. Наверняка культиваторы из других сект, кто пришел сюда, сейчас находятся в том же положении, что и я. Их насильно разделили друг от друга. Сунь Юньшан некогда говорил, что нахождение в Восточном море имеет ограничение по времени в 500 лет. Это означает, что мне придётся остаться здесь на 500 лет. Ван Лин оставался спокойным, продолжая лететь и размышлять. 500 лет для простого человека — вечность, но для человека, идущего по пути культивации 5 веков, просто щелчок пальцев. Однако в эти 500 лет мне нужно сделать так много дел, «Нужно закончить изучение техники убийства бессмертных. Это одно из важнейших дел. И даже если вдруг в это время, пока я здесь, Тасен освободится, он ни за что не догадается, где меня искать. Таким образом, у меня есть ещё 500 лет, чтобы подготовиться к нашей встрече». Слегка усмехнулся Ван Линь. Ранее услышав от Сунь Юньшаня, что проходящим через врата демонического духа нужно будет провести здесь 500 лет, он быстро решил, что ему абсолютно точно необходимо пройти через врата. Ведь больше всего на свете Ван Линь боялся Тассена, заключённого в землях древнего бога, и сейчас противостоять ему с нынешним уровнем культивации будет весьма непросто. Это была основная причина, почему Ван Линь так бешено изучал технику убийства бессмертных и превращение жизненной силы в печати. Ван Линь прекрасно понимал, что он не сможет тягаться с Тассеном, и потому ему необходимо было выучить мощную защитную технику. Только после того, как он полностью изучит технику убийства бессмертных, а потом перегонит достаточное количество жизненной энергии в печати, только тогда у него появится шанс уцелеть в противостоянии с Тасаном. За 500 лет. Интересно, какого уровня достигнет моя культивация? Глубоко задумался Ван Линь, и глаза его сверкнули необыкновенным светом. Есть также проблема со старшим Джоу И. Это ещё одна причина, почему я пришёл сюда. С помощью домена Джоу И, заключённого в пагоде, я наверняка сумею отыскать место, запечатанное мастером меча Лин Тяньхоу, Это не должно быть сложно. Если же мне удастся спасти Джоу И, то его уровень культивации в сочетании с мечом бессмертных в короткий срок необычайно увеличит моё боевое мастерство. Кроме этого, перед тем, как я вошёл во врата демонического духа, я увидел один огромный меч. Этот меч выглядел почти точно так же, как меч богатства. Меч богатства содержит внутри технику управления душой меча. Если это и правда был он, и если научись этой технике то сила меча бессмертных возрастет бесчисленное количество раз. Свет в глазах Вандра не усилился.